Ум и здравомыслие Здравомыслие далеко не то же, что и ум. Здравомыслящим может быть и дурак, если он правильно воспитан и к тому же старается. Качество, противоположное здравомыслию – абсурдизм. Он бывает двух разновидностей. Первое. Цветущий, самодовольный, можно сказать, адекватный, абсурдной среде обитания своего носителя. Второе. Болезненный, отторгаемый средой. Из-за обильной интеллектуальной активности дураков имеет место некоторая сложность с терминами, выражающими качество ума. Формально здравомыслию надо бы противопоставить сумасшествие. Но сумасшествие – синоним психической болезни, а психическая болезнь может включать в себя не только повреждение мышления ума, но наверняка всегда хотя бы немного задевает и мышление или отражается на нем. В то же время абсурдист может быть психически вполне нормальным человеком, всего лишь усвоившим ущербные мыслительные парадигмы и или ущербные обобщенные представления. Пребывая в искусственной противоестественной среде, он даже может ей вполне соответствовать своими представлениями и навыками. Здравомыслие – это адекватность реалиям, но реалиям здравым, естественным. В мире сумасшедших здравомыслие делает человека неадекватным. Люди безумны, и это столь общее правило – что не быть безумцем было бы тоже своего рода безумием. Блес Паскаль. Мысли. Ум располагает к здравомыслию, но не гарантирует его.